Издательство Эксмо. Анастасия Медведева. Паучья вдова. Том 2. Глава 1. Смотрю вслед, отъезжающему от ворот замка экипажу. Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с охотником. У нас проблемы, говорят мои глаза. Мне шлется беззвучный ответ. Или не шлется. С этим мужчиной вообще не поймешь, о чем он думает и чего хочет. Поправляю шаль на плечах, поднимаю голову, окидывая взглядом серое предрассветное небо и с печалью осознаю, что о возвращении в кровать можно даже не мечтать. Вот просто забыть. И надеяться, что меня не обвинят в убийстве той девушки в обход доказательств моей невиновности. Ведь гарант этой самой невиновности вряд ли будет сознаваться, что был рядом со мной в момент убийства. Поежившись от утреннего холода, возвращаюсь в замок. Как и тени многие, что все еще хранили в своей памяти воспоминания о ночном происшествии. В отличие от девушек из свиты, что сейчас в счастливом неведении возвращались в столицу под предлогом неосторожно подхваченной простуды, мы все помним. И нам предстоит разобраться с тем, что произошло в гостевом крыле моего дома несколько часов назад. Замечаю растерянный взгляд наследницы, Затем напряженный взгляд Тенсау и даю сонный Ли знак рукой, чтобы несла горячие напитки в гостевую комнату. Девочка понимает меня без слов: Это радует. Надеюсь, мы найдем убийцу до того, как он возьмется за мою прислугу. Ведь сообщать им о ночном происшествии никто не стал. О том, что преступник забрал жизнь у представительницы свита-наследницы, теперь знают только пятеро человек. Я. Охотник, Тен Сау, принцесса Даллим и Мора, помогавшая нам с организацией скорого отбытия девушек. Да, есть еще сам убийца, и об этом не стоит забывать. Какой еще фокус он выкинет? И чего вообще хочет? Я не понимаю, он хочет запугать меня? Прогнать из вашего замка? Закутавшись в мех, уточняет наследница, пока Мора разводит огонь в камине. Как любопытно. После ночного происшествия принцесса начала обращаться ко мне на «вы». Или это случилось раньше?» «Я не думаю, что это связано с вашим приездом, ваше высочество», отвечаю мягко, кивая Ли и позволяя тем самым прислужить наследнице. До этого момента она оставалась исключительно моей служанкой. Но этой ночью правила изменились. Я не хочу подпускать к принцессе тех, в ком не уверена». Тогда с чем это связано? Чуть рещи, чем необходимо, спрашивает та. Не хочется признаваться в этом, произношу, дожидаясь, когда дверь за служанкой закроется. Но, кажется, меня пытаются подставить. Да, это совершенно очевидно, сходу соглашается Тенсау. Обвинения, брошенные в ваш адрес вашим бывшим супругом на приеме в честь вашего возвращения, до сих пор обсуждаются среди знати. Какая прелесть. Уверена, господину управляющему было крайне приятно сообщить мне эту новость. Но черный колдун уже казнен. Нахмурившись, замечает наследница. А я вдруг ощущаю нечто сродни озарения. Точно. Преступник наказан. Преступник, чью невиновность даже не пытались доказать. Моя честь очищена. Перевожу взгляд на охотника и задумчиво покусываю губу а не для того ли Натхару устроили громкий и быстрый суд, чтобы избавить мою репутацию от черного пятна поклепа. Мора успела сообщить мне, что во время суда несколько раз повторялось, что телохранитель присоединился к штату моей прислуги совсем недавно и еще не успел получить господское доверие. Ее саму несколько раз об этом спрашивали, а затем упоминали этот факт во время обоих слушаний в общем, делали все, чтобы вдолбить в голову простого народа, этот человек не имеет к графине никакого отношения. Он стал ее телохранителем случайно, во время ее возвращения в замок, когда она была в растрепанных чувствах и не знала, кому вообще доверять, ведь на тот момент я считалась мертвой, благодаря моему дорогому, уже бывшему супругу. Подводя итог, меня защищали. Не знаю уж зачем и почему велению, но защищали как могли. «Значит, у него были сообщники», — глядя на меня в упор, произносит тенсау «Ну вот мы и пришли к тому самому моменту». «Вы хотите спросить меня о том, где я была в момент убийства?» Растянув на губах холодную улыбку, уточняю у него. «Да, мы так и не успели обсудить это. Как только охотник появился в гостевой спальне...» Он тут же распорядился подготовить экипаж для свиты принцессы и приказал впускать девушек в кабинет по одной. Полагаю, именно в тот момент он и потер им всем память, а заодно проверил, не были ли они причастны к убийству. «Она невиновна!» — сухо произносит охотник. «Ого! Неожиданно! Скажет, что был рядом!» «Вы уверены?» — негромко спрашивает наследница. «Ого! Она меня подозревала?» «Мне не нужна вера, чтобы знать очевидное. Моя сила никогда меня не подводила», — ровным голосом отвечает господин Рен. «В этой комнате нет убийцы». «Ну, конечно. Чего я ждала? У него же есть его сила». «А что, если ваша сила все-таки вас подвела?» — уточняет Тен Сау, мягко растягивая слова. «Если вы так говорите, вы совершенно не понимаете, кто я». И каким даром обладаю? Произносит охотник, впервые взглянув на него. Верно. И скажу вам, мало кто понимает. Свежливой улыбкой отзывается Тенсау. Меня это не волнует. Император мне доверяет. Ставит точку в разговоре господин Рен, отводя от него взгляд. Как ты можешь сомневаться в охотнике? Шипит на моего управляющего наследница. Не могу и не сомневаюсь. Я лишь позволил себе спросить: а что если, замечает тот, приподняв бровь. Ха! Хитер засранец! Но вообще ситуация вокруг охотника складывается опасная: слишком многим он неудобен, и слишком многие могут задать тот же вопрос, проигнорировав факт императорского доверия. И тогда Рену не выкарабкаться. В империи просто нет людей, способных дать оценку его силе. Зато слишком много завистников. И манипуляторов. Замираю, приложив пальцы к губам. Я назвала его Реном, бросаю взгляд на мужчину и встречаюсь с ним глазами. Он смотрел на меня. «Этот вопрос неуместен. Я полностью доверяю господину-охотнику, как и мой отец. Мы — настоящее и будущее этой империи, так что заканчивайте с вашими предположениями». Грубо отрезает наследница, с холодом взглянув на управляющего. «Прошу прощения, ваше высочество. Я никоим образом не хотел вызвать ваше недовольство». Склоняет голову Тен Сау, а у меня вновь возникает ассоциация с семейством кошачьих. «Гибкий и живучий, я в этом просто уверена. А так бы прихлопнула». «Убийцы в настоящий момент нет в этом замке. Я осмотрел все помещения», произносит охотник, отводя взгляд к окну. «Выходит, он забрался в комнату? Целенаправленно? Но почему именно та девушка? По каким критериям он ее выбирал?» Спрашиваю и тут же замолкаю, почувствовав на себе три напряженных взгляда. «Что? Слишком умный вопрос задала? В чем дело?» «Умерла моя подруга, графиня Дайго», — сдержанно произносит наследница. «Я не хотела задеть ваши чувства, мягко отвечаю». Хотя внутри все так извинит от желания высказаться. Если мы не будем задаваться правильными вопросами, в этот раз все будет так же, как и в прошлый. Всплывет новое убийство, и его вновь повесят на первого, неудачно попавшегося под руку встречного, а настоящий убийца продолжит сеять смуту и подспудно подставлять меня. Но нам стоит разобраться, случайный ли это был выбор или осознанный. Продолжаю мягко направлять беседу в нужное русло. «Вы даже имени ее не запомнили!» Сведя брови, с болью шепчет принцесса Даллим. «Да, не запомнила. И не стану сейчас посыпать голову пеплом или строить из себя непонятно что. Нам нужно разобраться, каким образом убийца проник в мой замок и почему убил именно ту девушку». «Ваше высочество, думаю, вам стоит отдохнуть в ваших покоях». Тенсау мгновенно оказывается рядом с наследницей, глаза которой стремительно наполняются новой порцией слез. «Я не хочу оставаться одна!» Отпрянув от управляющего, отзывается та и поднимает голову, встречаясь взглядом с охотником. «Вы побудете у моей спальни, господин Рен?» «Что?» «Разумеется, принцесса Даллим!» Официальным тоном отвечает тот и предлагает девушке руку. Разве нам не стоит обсудить то, что произошло? Изумленная резким окончанием единственно важной беседы, приподнимаюсь с кресла. Наследнице необходим отдых. Развернувшись ко мне, четким голосом отрезает Тенсау. И из-за этого мы должны расходиться, она может поспать под бдительным взором Гиона. Нет, Гиона и Моры. Ладно, бог с ним. Я даже Ли им в помощь отдать готова. Но нам нужно понять, какого лешего нужно убийца от меня или от его жертвы, если мы чего-то о ней не знаем. Может, эта девушка была какой-то особенной, в конце концов. Или, может, у ее семьи проблемы, связанные с деньгами, долги там. А преступник – обычный подражатель, решивший на волне известности дело о черном колдуне запутать следствие. И на самом деле он – простой наемник или сам ростовщик. Да, я в свое время смотрела и «Обмани меня», и «Шерлока», и «Менталиста». У меня много идей в голове. Кому бы их еще высказать?» Падаю обратно в кресло, когда за охотником, наследницей и Тенсау закрывается дверь. Тру пытаясь придумать, как бы нам собрать свой собственный клуб-завтрак. «Моя госпожа!» Вздрагиваю и поднимаю взгляд на Мору. «Я забыла, что ты здесь», — признаюсь, выдыхая. «Моя госпожа, позвольте задать вам вопрос», — негромко произносит моя ключница, опустив глаза в пол. «Задавай». «Беру чашку с горячим напитком, отпиваю». «Он может оскорбить ваши чувства, но я должна спросить», — протягивает Мора, затем замолкает на некоторое время, вынуждая меня с интересом посмотреть на нее, и произносит. «Вашего телохранителя действительно казнили?» «Мора!» Прикрывая глаза, протягиваю нехорошим голосом. «Прошу вас, просто ответьте!» Сжав пальцы на сером фартуке, просит моя ключница. «Он наказан, и его наказание соответствует содеянному. На этом мы закрываем тему. Навсегда!» Добавляю, когда та вновь открывает рот. «Не понимаю, за что ты его так не взлюбила!» Качаю головой, поднимаясь на ноги. «Можете мне не верить!» «Но дело не в моих симпатиях и антипатиях», — произносит Мора, не поднимая головы. «Этот юноша слишком легко пробрался в ваше сердце. Такая пронырливость не может быть показателем порядочности». «Ты тоже слишком легко в него пробралась. Но сейчас делаешь все возможное, чтобы я разочаровалась в собственной интуиции. Бросаю ей тихим голосом и выхожу из гостевой». «Позвольте мне проверить». Мора выходит вслед за мной, но я останавливаю ее взглядом. Больше никаких действий. Произношу четко, даже грозно. Еще одна выходка за моей спиной, и мы на самом деле распрощаемся. Сказав это, разворачиваюсь и ухожу в сторону своих покоев. Ну вот, а я думала, что спать не буду, что... Останавливаюсь и сжимаю кулаки. Дышу, опустив голову. Затем стремительно пересекаю коридор, захожу в покои и достаю перо с бумагой. Письма верным мне вдовам успокаивают волнение. Они смогут выяснить, кто поджигал дома с убитыми. В отличие от Тенсау, они знают своих людей и смогут добраться до истины. А уж как только мы найдем поджигателя, стук в дверь вынуждает меня вернуться к реальности и пригласить гостя войти. «Это ты?» заметив тенсау отворачиваюсь обратно к столу с бумагами вы ждали кого-то другого уточняет управляющий нет ты там мне и нужен отправь эти послания прямо сейчас передаю ему письма ощутив некое облегчение внутри я сделала шаг вперед в отличие от всех если будет необходимо я устрою свое собственное расследование но доберусь до истины потому что я уверена поджигатель Тот, кого называют черным колдуном, и тот, кто появился этой ночью в моем замке это один человек. Будет исполнено, кивает Тенсау. Что сказал дворцовый лекарь, уточняю, потирая переносицу: Тот человек в серой робе уже целый час возится с телом убитой в спальне покойного графа. Охотник открыл для него портал сразу после сеанса общения с представительницами свиты наследницы. «Ничего. Он продолжает искать следы чужой силы», — звучит ответ. «Когда прибудет император?» — заканчиваю опрос. «Когда закончатся все совещания во дворце?» «Никто не должен ничего заподозрить». «Ну, это-то понятно. Но вообще-то его дочь может быть в опасности». Качаю головой, никак не комментируя происходящее. «Что еще?» — заметив, что Тенсау не торопится уходить, протягиваю я. «Письмо родителям девушки. Я думаю, его необходимо написать именно вам». Звучит ответ. «Мы же сошлись на том, что это сделает наследница». Нахмурившись, напоминаю. Да, единственное совместное решение, принятое этой ночью, помимо отправления всей свиты наследницы обратно в столицу, ведь это было решение охотника, гласила, что принцесса напишет о внезапной болезни своей подруги, ее семье. По официальной версии, это и стало причиной скорого отбытия остальных девушек, дабы те случайно не заразились. А уже через пару дней мы должны были со скорбью сообщить о смерти больной. Почему писать письмо должна была наследница? Потому что по той же официальной версии она осталась в моем замке вместе с больной, дабы следить за ее здоровьем. И это логично, что отчитываться об этом в переписке с родственниками Будет она лично. Это не только выставит принцессу Даллим в лучшем свете, как хорошую подругу и вообще сострадательного человека, но и даст гарантию людям, что наши слова правда. Поэтому я откровенно не понимаю, что сейчас происходит. Да, но в свете моих последних открытий я не считаю это целесообразным, мягко отвечает Тенсау, растягивая вежливую улыбку на губах жду расшифровку. Сухо отзываюсь. «Вы спите с охотником, Его Величество!» — произносит управляющий. «Что?» — изумленно смотрю на него. тенсау склоняет голову, удивленно взглянув на меня. «Это было слишком искренне», — протягивает он. «А то, что сказали вы, было слишком грубо, и это, мягко говоря. За такую клевету я могу выгнать вас из своего замка?» и навсегда разрушить вашу репутацию. Всерьез произношу, даже не думая смущаться и подбирать слова оправдания. И мне плевать, что вы приближенные императора. Я мастер, и мое слово весомие. Да, мы просыпались вместе с охотником пару раз, но ведь управляющий имеет в виду совершенно другое, а этого на моей памяти уж точно еще не происходило. «Прошу прощения». Изумленный моим гневом до глубины души, Тен Сау склоняет голову. Кажется, он действительно был уверен в своей догадке и не ожидал, что это вызовет у меня подобную реакцию. Вопрос у меня простой. А чего он вообще ожидал? Что я испугаюсь и начну каяться? Теперь я жду пояснений. Почувствовав силу, я закидываю ногу на ногу. И не по части вашей фантазии. Я уже поняла, что она у вас безудержная. «Я хочу понять, каким это образом моя мнимая связь с охотником Его Величества может повлиять на обстоятельства?» «Он выгораживает вас», — продолжая стоять с опущенной головой, — отвечает Тен Сау. «Он говорит то, что чувствует, а его чутью я доверяю больше, чем вашим выдумкам. И хвала небу, я такая не одна», — отрезаю холодным голосом. «Удивляюсь тому, как настойчиво вы пытаетесь опорочить его имя». И развенчать его славу блюстителя порядка: Что это, профессиональная зависть или абсолютная некомпетентность? Должна ли я сообщить императору о ваших столь очевидных недостатках? Еще раз прошу прощения, я не должен был позволять себе лишнего. Ваше негодование вполне оправдано. Закрыв глаза и еще ниже склонившись, произносит Тенсау, усердно думаю, глядя на своего управляющего. Так каким был его мотив? Почему он позволил себе подобную дерзость, не боясь последствий? И почему сейчас выглядит побитым котярой, испачканным в грязи, но стойко пытающимся быть полезным? Что-то тут не сходится. Или я чего-то не понимаю. А может, все дело в графине и в том, как она должна была отреагировать на обвинение? Это я могу позволить себе проявить характер. А минока Дайго... Была скромной доброй девушкой с несчастной судьбой. Но опять же, Тенсау знает меня такой, какая я есть. Ему не с чего ошибаться. «Ты с чего решил, что мы спим? Какие у тебя доказательства?» Совсем по-человечески спрашиваю, не добавляя в голос никаких господских окрасок. «У меня чуткий слух. Я слышу, что вы разговариваете с кем-то по ночам. Второй голос мужской». Также совсем по-простому отвечает Тенсау, не поднимая головы. Хорошо, хоть он силу охотника не чувствует, точнее, открытие порталов из моей спальни. А вообще ситуация аховая. У меня в замке завелось живое подслушивающее устройство с поганым характером и коварными планами. Убирайся из моей комнаты! Отмахиваюсь от него, прекрасно понимая, что ему не за что предъявлять мне претензии. Даже если я с кем-то исплю, это только мое дело. Я свободная женщина. А если подобное поведение здесь как-то порицается, то мне откровенно плевать. Я мастер. Даже при том, что меня еще никто не признал официально. Сила внутри. Так что все. Пошли лесом. И письма не забудь отправить. Напоминаю, когда управляющий уже отходит к двери. «Графиня», — негромко произносит «Тен -сау», вынуждая меня перевести на него безразличный взгляд уж больно странной была его интонация что еще бросаю сухо то что я сказал про охотника не советую пропускать мимо ушей вокруг этой личности ходит много толков люди не любят то что не могут понять просто помните об этом сказав это тенсау выходит из моих покоев тру переносицу прикрыв глаза А то я не поняла этого с первого намека. Я знаю, что положение Рена по сути так же нестабильно, как мое собственное. Пока он угоден элитному меньшинству, все в порядке. Но стоит ему совершить ошибку, как на него спустят всех собак. «И как же мне тебя защитить?» — шепчу, откидываясь на спинку стула.